глава 10. передо мной лежал скипетр только вместо янтарного набалдашника там теперь был красный камень это что я наделал скорее всего для защиты усадьбы это будет хорошо но с чем я пойду к медведю он сказал мне разделить камень на три артефакта а я вместо этого слил его с родовым артефактом и вообще я уже привык что камень служит мне защитой с его помощью можно подлечиться но теперь в не менее я не могу ни защититься ни подлечиться Точнее, с помощью камня не могу. С другой стороны, у меня все еще есть магические кристаллы, и я в любой момент могу наполнять их красной ЦИ. Понятно, что те, которые были наполнены раньше, я в качестве защиты использовать не буду. Я сделал из них ключи. Надо будет, кстати, завтра проверить, как они работают. И как работает обновленный защитный барьер. И если он действительно не пропускает людей без ключа, то ладно. А если нет, и как теперь быть с красным камнем? Что с ним делать? Я же не могу взять с собой к медведю Скипетр. Блин, и как так получилось? Ну ладно, что-нибудь придумаю. С другой стороны, возможно, это не так уж и плохо. Во-первых, дом и все домашние, включая Матрену с моим сыном, все будут защищены, и я смогу спокойно уезжать, но это если барьер теперь работает как надо. А во-вторых, у меня наметился перекос в культивации ЦИ. Я много времени уделял развитию красной ЦИ и мало черной и золотой. А тут, получается, красный камень слился с родовым золотом. Вполне возможно, это шанс улучшить культивацию золотой ЦИ. Есть еще и в-третьих. Я в последнее время слишком много полагался на красный камень. И при медитации его использовал, и так везде. А у меня теперь есть печь дан. И, видимо, пришла пора полагаться не на артефакты, а на себя. В конце концов, когда утром на меня напали, я выжил без помощи артефактов. Так что больше внимания себе физическому развитию и развитию магии. Был еще один момент, который требовал осмысления и подумать о котором у меня пока не представлялось возможности. Это огненная стихия, которую выявила у меня тестирование. Это что получается? Те бомбы, которые я сделал, не просто так бомбы, а результат моей магии. Да и красный камень, когда убивал врагов, он тоже сжигал их. Все-таки я очень мало знаю, отцы. Месяц культивации – это очень короткий срок. Да, мне нужно в академию. Наверняка я получу там нужные мне знания и смогу ликвидировать пробелы в своем образовании. С другой стороны, все остальные знают о магии, они выросли в этом мире, и многие вещи для них естественны. А для меня сплошная неизведанная область. А когда чего-то не знаешь, где брать знания? Правильно, либо у учителей, либо в книгах. Учителям я не мог прямо сказать, почему не знаю элементарных вещей. А вот книги читать можно молча. Книги объяснений не требуют. Были бы только эти самые книги под рукой. И тут меня осенило. Я до сих пор не видел в усадьбе библиотеки. Не то чтобы я ее искал, но не видел. В моем мире в моем детстве было принято иметь домашнюю библиотеку. Книги были по подписке, и купить хорошие книги можно было по блату. Или приходилось отстаивать очереди в книжный магазин. А еще книги продавали с нагрузкой. Хочешь купить большую советскую энциклопедию? Приобрети-ка вместе с ней еще парочку книг неизвестных авторов или какие-нибудь журналы. Причем, чем дефицитнее была книга, тем больше к ней шла нагрузка. Таким образом, никакой товар на прилавках никогда не залеживался. И ведь не роптали, покупали и все. Причем, иногда нагрузка была не менее интересна, чем основная книга. Например, как-то родители купили в нагрузку к антологии советской фантастики небольшой сборник фантастических рассказов в мягкой обложке. Рэй Брэдбери и Роберт Шекли. Вот такой подарок от продавцов. Ну ли они не знали истинной ценности и судили только по себестоимости. Потому что книжка в нагрузку выглядела непритязательно. Серая невзрачная обложка, мягкий переплет. Но ведь в книге важнее содержание. Однако я что-то ушел в воспоминания. Итак, библиотеки в доме я не видел. Но ведь есть кабинет, а тут есть шкафы. И они закрыты. А я ни разу так и не заглянул, не полюбопытствовал, что в них. Таково же было мое удивление, когда я нашел книги. Да, это было то, что мне нужно. Хотя, когда читать? И тем не менее, я полистал первую попавшуюся книгу. «Влияние вида стихии при исполнении специальных плетений». Потом еще одну. «Техника стихийных плетений под непрерывным давлением». Полистал еще несколько книг с подобными заголовками. Полистал одну, другую. Попробовал читать или разобраться в схемах. Понятно, что с наскоку ничего не понял. Мне, по-хорошему, нужен магический букварь с картинками, и чтоб там объяснялись базовые понятия. Но в книгах, которые я нашел в шкафах, были явно не основы, а продвинутые вещи. Не случайно же их убрали в шкафы. Пожалуй, я вернусь к этим книгам позже, когда начну разбираться в магии получше. А пока нужно заканчивать. Что-то мне подсказывает, что времени много, а я хотел еще перед сном подпитать Глеба и Данилу, прогнать их цы, смешанную с моей через мой котел Дан. Убрав книги обратно в шкаф, а скипетр в ящик стола, я вышел из кабинета. Парни с девчонками действительно уже закончились медитацией и сидели в гостиной, разговаривали. Увидев их, я вдруг осознал, что если барьер действительно обновился, то и просителей больше не будет. Они просто не смогут проехать к усадьбе. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, все-таки хорошо, хотя я уже привык. Мой день начинается с того, что в доме полно чужих людей, которым от меня что-то нужно». «Сегодняшний день не в счет. Сегодня скорее исключение правил. Хотя посетители-то были. Это я их пропустил». «А вот и Володя!» — обрадовался мне Глеб. «Что обсуждаете?» — спросил я, потому что до этого слышал негромкий разговор. «Да вот решаем, как нам завтра выстроить тренировку», — ответил Данила. «Молодцы!» — похвалил я парней. «И что решили?» Полина посоветовала с самого утра сначала помедитировать, потом позавтракать, после пробежка и разминка, а потом уже бой с Мартой. «О, решили использовать мои наработки?» — удивился я. «Ну да», — засмеялся Глеб. «После пробежек как-то легче двигаться, а то сначала всегда какой-то деревянный». «Так и есть», — согласился я. «Чем лучше разогреешь мышцы, тем легче потом в спарринге. И реакция лучше, и тело хорошо отзывается». Полина удивленно посмотрела на меня и сказала. «А я думала, что твой китаец тебе другую программу преподает». — Так это же не программа, это просто разогрев мышц перед тренировкой, и все. В этом нет ничего тайного или необычного, — в свою очередь удивился я. — Ну, не скажи, — усмехнулась Полина. — Я-то вообще думала, что секрет тут раскрываю, а вы, оказывается, тут то же самое делаете. — Секреты обычно не в самой разминке, — глубокомысленно заметил я, — а в комплексе упражнений, потому что, заставляя мышцы работать, мы яйца заставляем двигаться а вот как именно она будет двигаться, это уже и составляет секреты. «Ты же знаешь, что для культивации важны не только медитации, но и физические нагрузки», — сказал я Полине. «Тренируя тело, мы тоже можем увеличивать приток ЦИ. Ну и чем крепче тело, тем больше нагрузки во время магических, а так оно может вынести». Я, конечно, говорил сейчас, основываясь на понимании гармонического развития личности. Как сказал Антон Павлович Чехов, «В человеке все должно быть прекрасно». И лицо, одежда, и душа, и мысли. Ну или, как было написано у нас в школьном спортзале, «В здоровом теле здоровый дух». Я даже не думал, что для кого-то эти очевидные вещи могут стать откровением и прорывом. Ну да ладно. «Вам на всякий случай нужно тренировку на весь день расписать», — сказал я парням. «Потому что я не знаю, как долго мы провозимся с Тихоном. Над заводом и над деревней я быстро восстановил барьер, но там барьер уже был». А тут с нуля придется делать. Причем сначала нужно будет загасить старый. — Ну, тут мы тебе вообще не помощники, — развели руками Глеб и Данила. — Да я помочь ничем не смогу, — огорченно сказала Полина. — А я видела один раз, — негромко сказала Марта. — Что ты видела? — оживился Глеб. — А помнишь, родители продали деревню. Меня папа брал с собой, чтобы я как наследница видела и понимала. Это чтобы оплатить твое обучение в Академии магии? — спросил Глеб. — Так, стойте. «Обучение в Академии платное, что ли?» – растерялся я. «Я-то считал, что обучение бесплатное, и слова об оплате как-то скребанули меня. Мне сейчас деньги для завода нужны». «Это не для всех», – объяснила Полина. «Все зависит от того, как ты экзамены сдашь и какой уровень магии покажешь. Если силы у тебя немного, то за обучение нужно заплатить». «Но ведь тут налицо социальная несправедливость», – возмутился я. «Богатые могут нанять своим детям учителей, тренировать с самого детства». В результате их дети без проблем покажут хорошие результаты. А бедные семьи, — я посмотрел на Марту, — у них нет возможности развиваться. Они еще вынуждены платить за обучение. — Ну да, — усмехнулась Марта. — А если ты не закончил академию, то ты не сможешь вступить в наследство. В результате все имущество, земли, деревни, заводы — все отойдет богатым, которые станут еще богаче. — Вот как, — сказал я, по новой оценив подарок книги Разумовской. Получалось, благодаря Анне Леопольдовне меня по умолчанию признают магом с достаточной силой, и я смогу обучаться бесплатно. Правда, потом в академии ко мне будут относиться так, будто я действительно обладаю этой силой. Интересно, третья ступень, мастер, это достаточный уровень? Но это если бы вдруг мне пришлось бы показать свою силу при поступлении. Так что получается, что княгиня Разумовская была щедрее, чем губернатор. Он меня всего-навсего обещал освободить от экзаменов. То есть, либо он абсолютно уверен в моей силе, либо ему нужно, чтобы меня попрессовали, чтобы я стал сговорчиком. Федор Иванович, Федор Иванович, вот ведь хитрожопый. Ну а что, большой чиновник я... Ладно, черт с ним. Сейчас есть вопросы поважнее. Завтра я постараюсь вернуться как можно быстрее, сказал я парням. Но мало ли что случится в дороге. На вас вон с Париной, например, напали. Плюс утреннее нападение. Думаю, что это была засада для нас с Тихоном. Так что нужно готовиться к тому, что я могу задержаться. А значит, на завтра у вас распорядок такой. Медитация, завтрак, разминка, тренировка с Мартой, обед, медитация. Вторую медитацию советую сделать совместной. Потом еще одна тренировка, после ужин. И снова медитация. Таким образом, вы используете время по максимуму, а я смогу включиться на любом этапе. Договорились? Я все это проговаривал, а в душе у меня нарастала тревога. И я никак не мог понять причину этой тревоги но тут в гостиную вошел Мосянь. Он был бледен, и его руки тряслись. — Молодой господин, — поклонившись, сказал он, — там Умка и Шилань.